Безумие регистрации К концу ноября нацию охватило безумие регистрации. Люди выстраивались в очередь везде, куда добрались регистрационные команды. А регистрационные команды были повсюду, кроме районов, контролировавшихся Красными Кхмерами. Регистрация стала Мадонной, Майклом Джексоном и Суперлотереей Камбоджи. 834 регистрационные команды, каждая по пять человек, возглавляемые волонтерами ООН, прочесывали страну, периодически соревнуясь друг с другом, чтобы увидеть, кто зарегистрирует больше избирателей за один день. И иногда получалось до двухсот в день. Каждый день экипаж австралийского вертолета скидывал по меньшей мере три огромные спортивные сумки регистрационных карточек у входа в компьютерный центр. Официальные лица ООН сообщили СМИ, что такой ажиотаж на регистрации является доказательством сильного желания камбоджийского народа установить демократию в своей стране. Но я слышал, что многие просто хотели впервые в жизни сфотографироваться. По моему мнению, камбоджийцы, как люди, умевшие выживать, знали, что для этого необходимо по-разному действовать в разных ситуациях. В этой ситуации нужно было зарегистрироваться, чтобы проголосовать. Но не все шло хорошо. В соответствии с Парижским мирным договором подразделения противоборствующих вооруженных сил должны были вступить в охраняемые зоны для обучения навыкам, которые могут понадобиться в мирное время. Давным-давно лидеры Красных Кмеров решили не посылать туда свои войска. И теперь Национальная армия демократической Кампучии, НАДК, Как они любили себя называть, решила испробовать что-нибудь новенькое. В начале декабря несколько военных наблюдателей ООН Юнмо сноска. ЮНМО, военный обозреватель Организации Объединенных Наций, патрулировали то, что австралийцы называют землей-похлопой погикой в северной провинции Кампонг-Том, когда вдруг НАТК пригласила их на ночевку. Ответ на приглашение не требовался и отказ не принимался. Это была новая игра, вынужденная задержка в кустах. Они держали шесть мужчин у себя в течение трех суток, не дав им москитной сетки ночью, пока юнток договаривалась с командованием НАТК в Пномпене о приказе отпустить наблюдателей.